Сказка седьмая. На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и при помощи чумазова-смазчика почти внёс к нам маленького кривого старика. Очень стар, в голос сказали они, добродушно улыбаясь. Но старик оказался бодрым, поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки. Он вежливый и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, глянув в диванный зорким глазом, спросил: "Позволите?" Ему дали место. Он сел, вздохнул облегчённо и, положив руки на острое колено, добродушно улыбнулся беззубым ртом. "Далеко, дед?" спросил мой товарищ. "У, только три станции", охотно ответил кривой. На свадьбу внука еду. И через несколько минут словохотливо рассказывал под шум колёс поезда, качаясь точно надломленной ветвь в ненастный день: "Я лигуриц, мы все очень крепкие лигурицы. Вот у меня 13 сыновей и 4 дочери. Я уже сбиваюсь, считая внуков. Это второй женится. Хорошо, не правда ли?" И гордо, посмотрев на всех выцветившим, но ещё весёлым глазом, он тихонько засмеялся, говоря: Вот сколько дал я людей стране и королю. Как пропал глаз, о, это было давно. Ещё мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля. Просит большого ухода, много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз. Я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня. Это было страшно, синьоры. Его вставили на место и приложили тёплого хлеба, но глаз помер. Старик крепко потёр бурую дряблую щёку, снова улыбаясь добродушно и весело. Тогда не было так много докторов, и люди жили глупее. О, да. Может быть, они и добрее были, а? Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых точно плесень в волосах, стало хитрым и ликующим. Когда живёшь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли? Он внушительно поднял вверх и изогнутый тёмный палец точно грозя кому-то. Я расскажу вам, сеньоры, кое-что о людях. Когда умер отец, мне было 13 лет. Вы видите, какой я и теперь маленький. Но я был ловок и неутомим в работе. Это всё, что оставил мне отец в наследство. А землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу. Было трудно, но молодость не боится труда. Так. В 19 лет встретилась девушка, которую мне суждено было любить. Такая же бедная, как сам я. Она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и как я работала, где могла. Не очень красивая, но добрая и умница. И хороший голос. О, -о, О, пела она как артистка, а это уже богатство. И я тоже ни худы пел. Женимся, сказал я ей. Это будет смешно кривой, ответила она невесело. Ни у тебя, ни у меня нет ничего, как будем жить? Святая правда. Ни у меня, ни у неё ничего. Но что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви. Я настаивал и победил. Да, пожалуй, ты прав, сказала наконец Ида. Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живём отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе. Мы пошли к священнику. "Это безумие", говорил священник. Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди! Вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе дорого заплатите за вашу слабость. Молодёжь комонной смеялась над нами, старики осуждали нас, но молодость упряма и по-своемумна. Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь. Мы уйдём в поле, сказала Ида. Почему это плохо? Матерь Божья и везде одинаково добра к людям. Так мы и решили. Земля постель наша, и пусть оденет нас небо. Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания. Это лучшая история моей долгой жизни. Рано утром за день до свадьбы старик Джованни, у которого я много работал, сказал мне: Так, знаете, сквозь зубы ведь речь шла о пустиках. Ты бы уго вычистил старый овечий хлев и послал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с идой хочешь жить в нём. Вот у нас и дом. Работаю я, паю В дверях стоит столяр, констанцию спрашивая: "Это тут будешь ты жить, Иной? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня её, есть лишняя". А когда я шёл к нему, сердитая Мария, лавочница, закричала: "Женятся несчастные, не имей ни простыни, ни подушек, ничего. Ты совсем безумец кривой". Пришли ко мне твою невесту. А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Эттори Виану кричит ей с порога своего дома: "Спроси его, много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомыслие их". На щеке старика в глубокой морщине засверкала весёлая слеза. Он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком Трися изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками. О, сеньоры, сеньоры, сквозь смех задыхаясь, говорил он. На утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома: статуя Мадонны, посуда, бельё, мебель всё, клянусь вам. И доплакала и смеялась. Я тоже, и все смеялись. Нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами. Синьоры, это дьявольски хорошо иметь право назвать людей наши. Ещё более хорошо чувствовать их своими близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь не шутка, твоё счастье не игра. И была свадьба, эй, удивительный день. Всякого смотрела на нас, и все пришли в наш хлеб который вдруг стал богатым домом у нас было всё вино и фрукты и мясо и хлеб и все ели и всем было весело потому что синьоры нет лучше веселее как творить добро людям поверьте мне ничего нет красивее и веселее чем это и священник был вот говорит он строго и хорошо Вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам. Еба они работали для вас, а работа выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за неё. Деньги исчезают, работа остаётся. Эти люди и веселы, и скромны, Они жили трудно и не жаловались, они будут жить ещё труднее и не застонут. Вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и ещё лучшие сердца. Он многолезново сказал мне: "Иди и всей коммуне. Старик торжествуя оглядел всех помолодевшим глазам и спросил: Вот синьоры кое-что о людях. Это вкусно. Не правда ли?